Часть 2, глава 32. Побег из башни, часть 2. Ночь. Мы были готовы к побегу. Уже накрутили жгут из нижних юбок, платьев служанок, и Мия полезла в проем, чтобы спускаться. Я настояла, что буду страховать сверху и спущусь вслед. Но в тот момент, когда ее ноги уже были снаружи, я услышала голкие шаги на лестнице. Мия! шепотом закричала я. «Скорее обратно! Кто-то идет! Мия засуетилась, одной ногой запуталась в жгуте. Я схватила ее за руки, да так и втащила внутрь, со жгутом. «Скорее, вставляй камень!» — скомандовала я, поднимая второй. «Не могу ногу выпутать!» — призналась Мия, возясь со жгутом, наполовину втянувшимся обратно в башню вместе с ее ногой. В замке щелкнул ключ. «Ладно, «Бросаем все! решила я, кладя камень у проема, сквозь который в спину поддувал холодный ночной ветер, и садясь сверху. «Садись!» Мия села ошарашенно рядом на второй камень. «Мы успешно загородили собой наш спасительный выход». Я подтолкнула несчастный жгут под ее юбку. Дверь отворилась. Мы сидели уже с равнодушным видом узниц, только появившийся сквозняк вздул волосы сзади и побежал по поясницам. «Посидишь пока здесь», — грубо втолкнул охранник связанного нового заключенного. «Не понимаю, что вас заставляет думать, что я шпион?» С учтивой улыбкой отвечал тот. «Уже должно перестать казаться странным». Это был Холмс. «Ведь я всего лишь посол, и на. Но он не договорил. Кажется, его логика и учтивость стражнику надоели, и тот военным приёмом ударил детектива ребром ладони по шее. Шерлок повалился на пол. Я едва не вскочила, но Мия вовремя сдержала мой порыв. Наше местоположение имело важное значение стратегического плана. К счастью, на нас особого внимания не обратили, и охранник просто вышел, закрыл дверь, и вскоре его шаги направились вниз по лестнице. Мы с Мией переглянулись и сдвинулись с камней. Я посмотрела на Холмса и не знала, что делать дальше. «Мы не можем его тут бросить». Сказала я Мии, как будто эта добрая душа только о том и мечтала. «Но и взять с собой в таком состоянии тоже», добавила Мия, наконец освободив ногу от жгута, развязав узел, и тут воскликнула. «О, нет!» и метнулась к проему. «В чем дело?» Я выглянула во тьму дыры вслед за страницей, взглядом ищущей что-то. Она устремила виноватый взгляд на меня. «Жгут развязался. Я нечаянно». Его конец отпал. Как это ни было грустно, нельзя не отдать должное комичности ее растерянной физиономии в тот момент. Холмс застонал едва слышно и пошевелился. Я вернулась к нему, Мия следом за мной, блуждая взглядом по камере в поисках материала для нового жгута. Я не хотела трогать детектива, так что лишь наклонилась над ним и брызнула в лицо водой из кувшина. Он открыл глаза. Котель! Назвал он моё настоящее имя туманным голосом. «Как себя чувствуешь?» — спросила я не особо участлива, впрочем. Мне было неловко возиться с ним, да и Мия духом отсутствовала. Он приподнялся на локти, глядя мне прямо в глаза, без особого выражения. Его взгляд просто был блестящим. Я смутилась и слегка попятилась. Он вдруг прокашлялся и молвил уже обычным, хотя и несколько слабым еще голосом. «Ну, кого еще я бы мог увидеть в таком месте?» Я вспыхнула. Его издевательский тон вернулся. И к чему тогда тот блеск во взоре? «Что, секретная миссия провалилась?» С напускным сочувствием молвила я. Он нахмурился. Ответ попал в точку. В самую. Пожалуй, даже слишком. Я поспешила попросить прощения. Я... Извини, не следовало говорить так. Мы собираемся выбраться отсюда, указала я с улыбкой на проем над пустотой. Ты с нами? Он не ожидал такой прыти от нас, вероятно, и ничего не ответил, только кивнул и, морщись, поднялся с пола. Мия уже с торжеством щипала корпию из шторы. Если поможете мне, то это будет быстрее, улыбнулась она нам довольна. Да, надо быстрее, кивнула я и присоединилась к ее занятию. Вряд ли олени будут ждать на опушке вечно, «Олени?» — не понял детектив. «Лучше присоединяйтесь к нам, а то никогда и не поймете. Довольно бездушно сказала Мия и протянула ему конец жгута. Холмсу пришлось повиноваться, но он не был от этого в восторге. А вот Мия была. Я же почувствовала, что мне все равно.